Глава 4. Офис Кента настоящий храм общественного радио. На стенах развешаны фото, где Кент пожимает руки каждой знаменитости Норр и Рид и обрамлённых дипломов. А на полке расположились старинные приборы для звукозаписи. Я весь день была занята. Рути изголодавшаяся по сплетням после утренних шепотков Всё-таки удалось затащить меня в звуковую комнату перед обедом. Я рассказала ей об экстренном совещании и с некоторой неохотой после спора с Домеником о своей идее. Её глаза расширились за стёклами прозрачных очков. Передача вроде этой, только и нужно, что запоминающееся название, например, Excast «Экс или Экспресвет. Я фыркнула, но мне сразу очень понравилось. Как секс просвет. Ага. Или для Нор это немного чересчур. Может быть, сказала я. Но, честно говоря, я понятия не имела. К тому же, это всего лишь идея, которую я вбросила во время мозгового штурма, и она вряд ли к чему-нибудь приведёт. Общественное радио не слишком-то открыто инновациям. Когда мы садимся в кресла у стола Кента, он отходит заварить чай. Доминик встаёт и начинает ходить туда-сюда. У меня из-за тебя кружится голова, говорю я ему. А ты не смотри. И всё же он останавливается прямо перед фото очень молодого Кента, зажатого между Томом и Рэйем Мальёцци, ведущими разговоров о тачках. Разумеется, он прислоняется к стене. Да поняли мы уже, что ты высокий. Волнуешься? Я пожимаю плечами, не желая признавать, как неловко мне находиться на этой встрече. Никогда не знаешь, чего ожидать от Кента. Когда-то он меня немного напрягал, и хотя мы отнюдь не друзья, нам всегда удавалось ладить. Или, по крайней мере, Я всегда делала именно то, чего он от меня хотел, и нам никогда не приходилось взаимодействовать сверх меры. По его просьбе я брала дополнительные смены во время кампаний, и хотя я имела полное право требовать у него сверхурочные, я никогда этого не делала, даже когда работала допоздна. Со временем эти поздние смены превратились в привычку, от которой я не могу избавиться. Я работаю здесь уже почти 10 лет. Больше не волнуюсь. 10 лет и по-прежнему занимаешься одним и тем же, говорит он. Тебе не скучно? Но слава богу есть ты, чтобы я не могла заскучать. Очень весело в последний момент звонить гостье и говорить, что всё переносится, хотя её приглашали за несколько месяцев до эфира. и она была вынуждена отменить собственные важные дела. «О-о-о!» – произносит он так, словно эта мысль и впрямь ни разу не приходила ему в голову. «Я не знал. Блин. Мне жаль. Она расстроилась?» «Мне удалось сгладить острые углы», – говорю я, пораженная его реакцией. «Неужели он днем правда хотел извиниться?» В следующем месяце мы посвятим поведению животных целый эфир, чтобы искупить вину. И прежде чем ты скажешь что-нибудь по этому поводу, да, я знаю, это не новости. Но такие передачи очень популярны, особенно во время кампаний по сбору средств. Он выставляет ладони. Я ничего не собирался говорить. Вообще-то, в магистратуре нас учили тому, как правильно унижаться, если взбесил человека, у которого берёшь интервью. Я медлю с ответом. Подожди. Ты серьёзно? Затем его броня даёт трещину, и он издаёт смешок. Острое, хриплое ха, которое пустило бы помехи, произнёс он его в микрофон. Количество раз, когда я слышала смех Доменико за последние 4 месяца, меньше 10. Видимо, новостям запрещено быть смешными. Нет, но на секунду ты явно мне поверила. Хм. Редкий момент, когда он видит себя со стороны. Но осознаёт ли он, что упоминает магистратуру при каждом удобном случае? появляется Кент с дымящейся кружкой чая. "Чай. Дом", говорит он, кивая нам по очереди. Доминик проскальзывает в кресло рядом со мной, и в этот момент я замечаю, как близко мы сидим. Между нами не больше 30 см. Его ноги такие длинные, что колени упираются в стол Кента, и я чувствую запах его одеколона. Морская соль и что-то ещё. Шалфей Отдвигать кресло как-то неловко. Придётся страдать. Кент делает медленный глоток и на мгновение закрывает глаза, смакуя чай. Когда он открывает их, его лицо расплывается в ухмылке, что приводит меня в глубокое замешательство. Всё так очевидно, говорит он, прямо у нас перед носом. Он делает ещё один глоток. а затем сжимает кубы. Всё гениальное просто. Вы "О, о чём?" спрашивает Доминик с ноткой раздражения в голосе. "Она едва слышна, но она есть. Вы двое ведущие на передаче Шай". Наступает короткая пауза, а затем мы оба взрываемся смехом. "Заявление Кента" Абсолютно и нелепица, и тем не менее он произносит его, как ни в чем не бывало. Мое сердце подпрыгивает на слове «ведущие», но это должно быть шутка. Наверное, он имел в виду продюсеры. Я украткой смотрю на Доминика, и, кажется, впервые вижу его по-настоящему озадаченным. Обычно он такой серьезный и стоический, стопроцентно объективный репортер. В этом новом выражении его лица есть некая открытость. М-м, даже не знаю, с чего начать, говорит Доминик между смешками. Должна признать, он с ними немного перебарщивает. Не настолько же задумка Кента смешная, чтобы вот так ржать над ней. Это ведь шутка? Вовсе нет, говорит Кент. Не исключено, что все присутствующие сошли с ума. Что думаете? Ну, помимо очевидного, того, что Шай никогда не была ведущей, мы не встречались, говорит Доминик, и хотя это меня слегка задевает, он абсолютно прав. В предложении "1001 и один недочёт", и несмотря на то, что тема передачи мне близка, и я не ведущая, У меня нет нужной подготовки, нужного опыта или нужного голоса. Ты тоже никогда не был ведущим. Уточняю я. Но я выходил в прямой эфир. Я не хочу прибираться с Домеником перед Кентом. Но его самодовольство меня поражает. Ты же вчера впервые вышел в прямой эфир. Я издевательски ему аплодирую. Должно быть, ты всё узнал о журналистике во время магистратуры, длиной в год. А потом всё о прямых эфирах во время часового шоу. Отменно. Ничего не скажешь. Ухмылка Кента вселяет в меня ужас. Видите? Это оно. То, о чём я говорю. То, что есть между вами, завораживает. И я наблюдаю за тем, как вы ведёте себя в Newsroom. Да, знаю, я много времени провожу у себя в кабинете, но я наблюдателем. Между вами потрясающая химия, естественный конфликт. Доминик горит только новостями и неопровержимыми фактами. А тебе, Шай, нравятся материалы помягче, по-человечнее? А мне совсем не нравится его помягче. Оно будто намекает, что мне по душе все, что более женственно. Слушатели смогут встать на ту или иную сторону, продолжает Кент, на сторону дома или на сторону Шай. Можно внедрить хэштеги, подзаработать на соцсетях. Но я журналист, говорит Доминик, и весьма неплохой, судя по тому, что произошло в последние дни. Но я знаю, что ты также можешь рассказывать и о человеческом опыте, говорит Кент. То личное эссе, что ты написал в университете. Мы все прочли его, когда ты подавал сюда резюме. Оно было захватывающим и, более того, трогательным. должно быть. Он имеет в виду самую обласканную статью Доменико. Историю о путешествии в Южную Корею, во время которого он впервые встретился со своими бабушкой и дедушкой. В отличие от всех остальных в Newsroom, я не заплакала, но держала под рукой коробку с салфетками на всякий случай. Мм, думаю, Мы игнорируем самую очевидную проблему. Говорю я немного жёстче, чем стоило бы в разговоре с начальником. Но с другой стороны, я никогда не обсуждала с начальником подробности своей любовной, скорее, безлюбовной жизни. Это даже на правду не похоже. Мы с Домиником никогда не встречались. У нас не было никаких отношений. Кент машет рукой. Вы никогда не распространяетесь о своей личной жизни на работе. И я это само собой ценю. Отдел кадров тоже. Но поверьте мне, никто из вашего окружения не удивится, если услышит, что вы пережили расставание, особенно после того, что сегодня произошло в конференц-зале. Не уверена, что понимаю, к чему вы клоните. Мы придумаем отношение, говорит Кент, словно это так просто. Мы придумаем расставание, а затем мы создадим передачу молчания. Снова. Всё это не укладывается у меня в голове. Кусочки на месте, но они словно взяты из разных пазлов. Кент хочет, чтобы мы разыграли отношения. Нет, чтобы мы притворились, что они у нас были. Мой шеф, радиолегенда Сетла Кент О'Грейди, хочет, чтобы мы притворились, что встречались, а затем обсудили дейтинг-культуру в прямом эфире общественного радио. Кто-то хочет, чтобы мой голос прозвучал по радио. То есть мы должны солгать. Доминик скрещивает руки на груди. Его рукава снова закатаны, обнажая жилистые предплечья. Он кивает в сторону стены с наградами. Добившись всего этого, вы хотите, чтобы мы солгали? Я должен держать станцию на плаву? говорит Кент. Нам нужно хитовое шоу, и как можно скорее. Всем по барабану известные ведущие. Слушатели хотят свежей крови, и вы двое можете ею стать. Он постукивает по столу, разделяющему нас. У нас нет ни денег, ни времени на то, чтобы подготовить двух новых ведущих или чтобы привлечь его либо бывшего партнёра. Между вами есть химия. И все мы здесь, чтобы рассказывать истории, верно? Так давайте же поведаем лучшую историю о расставании. Мы не со лжем, просто слегка приукрасим правду, истории, ложь. Граница между ними всегда размыта. Представьте себе! Часовое еженедельное шоу. Подкаст. Хэштег. Да что там, свой собственный бренд. Мы можем так раскрутить эту историю. Кент на моих глазах превращается в торгаша. Разве не здорово будет иметь передачу с национальным охватом в ТОР? У Филадельфии есть свежий воздух. У Чикаго это американская жизнь. А у нас... Может быть, это пока что безымянная передача. На мгновение я разрешаю себе помечтать. Я сижу в большой студии с микрофоном, пока слушатели висят на линии. Экспресс-свет, говорю я почти неслышно. Что? переспрашивает Кент. И я повторяю название чуть более уверенно. Экспресс-свет. Да. Да. Мне очень нравится. Он говорит о передаче так, словно то, что пару часов назад было всего лишь идеей, уже почти реально. Словно до неё можно дотянуться и потрогать. Он явно потратил целый день, чтобы понять, как лучше нам всё презентовать. Может быть, так и работает мозг программного директора. А может быть, ему действительно позоряс нужно что-то новое. Кент хочет, чтобы я алгала. Кент хочет, чтобы я вела шоу. Мой голос, говорю я. Мужчины поворачиваются ко мне, словно заранее знают, что не так с моим голосом, но не желают признавать это, пока я не объясню сама. Словно это нормально оскорбить человека, если сперва он сам себя оскорбит. Что? Вы оба знаете, что я имею в виду. Мой голос в прямом эфире это катастрофа. Ты слишком строга к себе, говорит Кент. На общественном радио любят уникальные голоса. Сара Ваулл, Старли Кайн, Сара Ваулл родилась в 1969-м, и Старли Кайн, родилась в 1975-м, американские журналистки, известные по своей работе на этой американской жизни в качестве редактора и продюсера соответственно. Поразительно! Но есть люди, которым не нравится даже аэроглаз. А ты ведь хочешь быть в эфире? Он говорит это, будто знает, с какой тоской я смотрю на полому во время звуков пьючит. Но, «Ну, да, говорю я, но не важно, чего хочу я. Или важно? Я уже не уверена. Я всё ещё не могу поверить, что мы говорим об этом, что мы обсуждаем мою и Доминика из всех людей кандидатуру в качестве ведущей на шоу об отношениях, которых у нас никогда не было. Вчера я должно быть провалилась в альтернативную реальность. Сначала собеседование, которое, как уверенно заявляет мне Амина, не приведёт к получению работы. Затем помолвка мамы. А теперь выдуманные отношения и фальшивое расставание с новой звездой Тихий океанского общественного радио. Товой гляди, воскреснет Карл Кесл и оставит мне сообщение на автоответчике. Карл Кесл 1934-2018, американский радиоведущий, известный как новостной диктор Норр и судья на викторине Стой-стой, не подсказывай. Простите, я совсем запутался. говорит Доминик, и он так расстроен, что я как ни странно испытываю к нему сочувствие. Оно размером с половину семечка ча. Мэр ушёл в отставку. И вы после репортажа такого уровня хотите снять меня с новостей ради какого-то второсортного шоу? Никто и не отрицает, что ты замечательно справился. Кент отпивает чай. Но это только один материал. А на нём далеко не уедешь. Быть репортёром тяжело. Расследования чудовищно выматывают. Думаешь, сможешь поставлять подобные материалы один за другим? Доминик упирается локтями в колени и смотрит в пол. Румянец медленно проступает на щеках, и на лице возникает новое чувство стыд. Он хочет, чтобы Кент поверил в него. Он привык к этому с самого начала. Тут я вспоминаю, насколько он молод. Магистратура длилась лишь год, должно быть ему всего-навсего двадцать три. Кент сочувственно улыбается, как бы пытаясь спасти Доминика от перегрява. «Вчера люди были от тебя в восторге, Доминик!» — говорит он. Это признак отличного менеджера. Когда он чего-нибудь хочет, Кент точно знает, как нас умаслить. Даже если сперва ради этого нужно нажать на больные места. И от тебя они тоже будут в восторге, Шай. Им просто нужно узнать вас поближе. Не хотелось мне это говорить при всех. Пока ещё рано, но Он медленно и размеренно выдыхает. Горедут сокращения. Говорю это, скрипя сердце. Правда. Сокращения. Вес этого слова приковывает меня к креслу. Он говорит о новой сетке передач, в то время как они уже запланировали сокращения? Чёрт. Говорит Доминик. И я с Прещуром смотрю на Кента. То есть совещание было по сути возможностью для нас побороться за свои места? спрашиваю я. Без какого-либо предупреждения? И к счастью для вас, вы вполне вероятно сумели сохранить свои места. К счастью для нас, Бормочет Доминик себе под нос. Как же? Что насчёт звуков в бюджет? спрашиваю я. У меня перед глазами мелькают диаграммы. Я заранее знаю ответ. Кент мог бы с тем же успехом толкнуть стол мне в грудь. Я только сейчас поняла, что ради новой передачи придётся прекончить паломнину. Мне очень жаль, Шай. Цифры не врут. У этого шоу самые низкие рейтинги, и нам придётся его закрыть. Мне жаль это делать. Совет настаивал на этом несколько месяцев, и у меня связанные руки. Я собирался рассказать вам об этом с Поломой завтра. Что с ней будет? Ей предложат очень щедрую компенсацию. говорит Кент. Ужасно, что приходится так поступать. Терпеть не могу сокращения. Самая ужасная часть моей работы. Но неизбежно. Его лицо светлеет. Если вы согласитесь, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вы были счастливы. Вы даже сможете сами выбрать себе продюсера. «Рути», — немедленно отвечаю я, — это она придумала название. «Отлично! Мне не хотелось ее увольнять, она славная! Хотите, Рути? Она ваша!» Доминик встает, вытягиваясь в полный рост. «Совет директоров на это не подпишется!» «Я обо всем позабочусь», — говорит Кент. «Я обо всем позабочусь», — говорит Кент. «Мне нужен ваш ответ к следующей пятнице, или я выдам вам обоим письма с блестящими рекомендациями, и вы приступите к работе над своими резюме». Его взгляд останавливается на Доминике. «Потому что несколько репортеров мне тоже придется сократить». Доминик резко выдыхает, как после удара под дых. Я хочу ему посочувствовать. Я хочу посочувствовать поломе и каждому, кто потеряет свою работу. Честное слово, хочу, но люди будут от себя в восторге, шай, сказал Кент. Они прислушиваются ко мне. Забудьте говорит Доминик, направляясь к двери с окаменевшими плечами. Я в этом участвовать не буду.